ГЛАВА четвертая. Пока якобы не было, мы успели полностью облазить весь замок. перерыли все и нашли много полезного. Например, мы обнаружили оружейную комнату, где было полно разного оружия. Да, некоторые экземпляры были немного испорчены, но встречалось и вполне достойное. А остальное приведут в порядок наши кузнецы, благо что и кузница тут тоже имелась. От бывшего хозяина кое-что осталось, не успел он полностью все свое имущество вывести. Нашли личную оружейку местного аристократа. Она находилась по соседству с его комнатой. Как уже было сказано, уйти люди отсюда не успели, а о барахле во время нападения, похоже, вообще не думали. Не до этого было. Даже казну обнаружили. Небольшой ящичек стоял под огромной кроватью, где раньше наверняка местный землевладелец изволил спать. Когда я сюда ехал, то думал, что у меня будет куда больше свободного времени, но не угадал. Дело даже не в том, что мы перевезли с собой новое пополнение с разными травмами. Их я скоро вылечу, да и раненых после ночных боев тоже было мало. Иногда вообще удавалось отбиться от чудовищ без потерь. Некоторым из них мои артефакты вреда не наносили. Да только все равно они не любили яркий свет, из-за чего бились в неполную силу. В общем, пока нам везло. Надеюсь, что так будет и дальше. Трофеев у нас было очень много я с утра до вечера только и занимался тем, что варил разные зелья, часть из которых пойдет на продажу мы просто не расходуем так много сейчас мои охотники в лес не ходили требовалось навести порядок не только в замке но и в округе. для начала нужно хотя бы убрать все кустарники, они мешали обзору почти все зелья требовалось делать аккуратно допустишь небольшую ошибку и все все ингредиенты испорчены приходилось лично за всем внимательно следить. В общем, когда Якоб предложил мне переманить одного из травников к себе, то не зря я согласился, мне очень нужен помощник. А еще лучше будет, если он на себя всю работу зельями возьмет, а я буду заниматься только ранеными и покалеченными, как целитель. Надеюсь, все у Якоба получится. Все же в городе есть и начинающие травники, которые наверняка захотят пойти под мою руку. Кстати, я создал несколько крупных артефактов. Они светились ярче, все свои силы в них сливал, но было не особо заметно, что они производили большой эффект. Хотя некоторые твари от них гибли с большого расстояния. Через несколько дней после отъезда якобы произошло еще одно очень важное событие. Правда, я пока не знал, к добру это или нет. Ко мне прибыли незваные гости, но не из города, а из дикого леса. Это были одичалые, сразу пять человек. Разумеется, мои вояки насторожились, когда увидели небольшую группу воинов, вышедших из леса. Я даже подумал, что они забрели к нам совершенно случайно, но ошибся. О гостях мне сообщил один из десятников. «Господин!» — зарал он с порога. «К нам одичалые пожаловали. Вроде бы нормальные. Что делать?» «В каком смысле вроде бы нормальные?» — удивился я. «Ну, артефакт к их голове приложили. Дикий лес еще не полностью их разум разрушил. Да и говорят нормально. Ведут себя спокойно. И чего им нужно? Хотят с вами поговорить? Пусть запустят, поговорю», — сказал я. «Разоружить?» «Конечно», — кивнул я. «Только без грубости, чтобы все спокойно было. Если начнут возмущаться, то не пускать их сюда. Видно, одичалые уже нормально относились к тому, что к ним отношение не самое лучшее». Пусть радуется, что в крепость пустили, а в город их вообще не пускают. Но я решил до такого пока не доводить. Охрана у меня хорошая. Не думаю, что эти ребята представляют для меня угрозу. В зал вошел только один человек, остальные остались снаружи. Видно, чтобы лишний раз нас не нервировать. Что можно сказать про этого человека? Да простой охотник, причем не самый удачливый. Просто его доспехи и оружие изрядно поизносились, хотя я понимал, что они надолго в дикий лес уходят. В города как раз и приходят только для того, чтобы привести в порядок одежду. Впрочем, еще им нужны разные зелья. Все же эти ребята не бессмертные, просто они на порядок сильнее охотников, постоянно себя усиливают. При всем этом, почему-то сложные зелья они сами не готовят. Если честно, меня это сильно удивляет. Я ведь тоже хотел себе помощников набрать, но не получилось бы из них травников сделать, как бы не старался. Даже не знаю, что еще с ними делать. Может быть, прав был мой наставник, когда говорил, что только избранные могут эти отвары готовить. С простыми у всех получалось, но что-то сложное никто из моих помощников сделать не мог. Вроде бы все делают правильно. Каждый раз внимательно следил за ними, но ничего путевого из этого не выходило. Можно сказать, ценные ингредиенты просто перевели. Моих помощников удивляло то, что я пытался сделать из них травников. Так и заявляли, что нет у них к этому таланта. Хоть бери и перебирай всех подчиненных мне людей, разыскивая талантливых. Лучше нанять на службу простого травника, дешевле выйдет. Мой гость, видимо, не очень любил разговаривать, сразу же перешел к делу. — Вы, господин целитель Сергий? — спросил он у меня, поклонившись. — Точно так, — кивнул я. Вас как зовут? Мое имя Эрик. Представился мужчина. Я охотник. Да, досталось этому охотнику. Видно, они сражаются намного чаще, чем мы. Даже сейчас он был сильно болен, хотя по внешнему виду этого не скажешь. По всему телу красные пятна, если глянуть магическим зрением. Я уже научился подобное определять. Такое от отравления разными ядами случается. «Внешние раны они залечивают, а вот отравление от некоторых чудовищ далеко не все травники могут излечить». «Очень рад видеть вас в своем доме», — вежливо сказал я. «Что вас ко мне привело, что и остальных приводит?» Улыбнулся гость. «Моим братьям нужна ваша помощь. Почему вы к другим травникам не обратитесь? Наверняка у вас уже имеются знакомые, которые с радостью окажут вам помощь. И имеются», — кивнул охотник. «Да вот беда. Наращивать конечности они не могут. Только вы умеете это делать». «Надо же!» Как оказалось, этот человек не за себя пришел просить. Я думал, он попросит ему помощь оказать и вывести яд. «Сколько у вас больных и где они?» – спросил я. «Насколько мне известно, все пришедшие охотники относительно здоровы». «Почему относительно?» – насторожился мужчина. «Потому что даже вы больны. Отравление ядами». «Вы, наверное, и сами ощущаете, что с организмом творится что-то не то». «Надо же, неужели вы можете замечать любую болезнь?» «Могу», — кивнул я. «Так скольким людям нужно помочь?» «Двенадцать человек», — сообщил охотник. «Мы сначала в город поехали. Думали там вас найти. Даже специально своих покалеченных взяли. Только там от стражников выяснили, что вы в лес ушли. Пришлось сюда идти». «И где раненые? уточнил я. «Оставили в лесу недалеко от вашей крепости. Про нас разные слухи ходят. Вот и стараемся лишний раз большой толпой к людским поселениям не приближаться. Вы не переживайте. Проблем от нас не будет. Мы на самом деле пришли к вам за помощью. Разумеется, за проделанную работу мы щедро заплатим». За плечами у гостя был рюкзак. Вот его содержимое он и выложил передо мной на стол. Да, по сравнению с этими ребятами даже не все дворяне платили больше. Тут были ингредиенты, из которых можно сварить целых семь усиливающих зелий. Огромная по местным меркам ценность. В городе подобное с руками оторвут. А эти мне собираются отдать за лечение двенадцати человек. Разумеется, отказываться от такого щедрого предложения я не стал. Знал, что передо мной лежит. Хорошо. Кивнул я, даже торговаться не стал. Не те люди. Когда вы своих друзей сюда приведете? Братьев. Поправил меня охотник но после, видно догадавшись, что мне наплевать, как они друг друга называют, добавил. «Извините, завтра все будут здесь». «Сколько у вас здоровых охотников?» – спросил я. «Тридцать три человека». Хотели успеть раненых живыми довести, вот и собрали такой отряд. Похоже, не только мы имеем в диком лесу свою крепость. Эти граждане тоже нашли себе дом. Где-то же они своих покалеченных держали и явно не в людских землях. Разумеется, одичалым понадобилась моя помощь не только как целителя, но и как травника. Решили они у меня зелья закупить, а я был не против. Даже цену гнуть не стал, такую же, как в городе озвучил. За разные целебные зелья и отвары они мне платили серебром. Накопил я их изрядное количество. Пришлось его немного разочаровать. Предупредил, что в замок всю их бригаду я пускать не собираюсь. Хотят быть под защитой стены, вот пусть отдыхают за воротами, там тоже строение есть. О том, что лучше их не пускать, меня уже предупреждали. Больно эти ребята вспыльчивы. Я от монстров потери не понес, не хотелось бы от этих охотников проблемы иметь. Благо, что он меня понял правильно и не стал настаивать на том, чтобы всех пустили в замок. На следующий день, когда привезли раненых, некоторые из его товарищей даже отошли подальше от ворот. Видно, чтобы мы их не сильно боялись. Внутри заехали только несколько телег, на которых лежали больные. Этих ребят жизнь потрепала, точнее дикий лес. Нечасто мне такие инвалиды попадаются. Видно, на самом деле у моих необычных гостей просто невероятная сила и выдержка, потому что при таких травмах нормальный человек уже давно бы умер. Я со стены всех этих охотников рассмотрел, даже тех, которые считали себя полностью здоровыми. Так вот, на самом деле, из всей этой толпы абсолютно здоровых было всего три человека. Остальные же были больны. Кто-то сильнее, кто-то слабее, но все. Впрочем, по сравнению с теми, кто был в телеге, даже дряхлая старуха выглядела здоровее. Больше всех меня впечатлил один из инвалидов. У него относительно целая была только рука. Второй руки, как и обеих ног, не было. Под уцелевшей рукой постоянно был специальный отвар, полностью блокирующий боль. Есть такие, даже я их делаю. Когда подобное зелье выпиваешь, то вообще ничего не чувствуешь, даже вкус еды. Вот такой ему требовался постоянно. Дело в том, что этот охотник заживо гнил. Как я уже сказал, нормальный человек уже давно бы умер. А этот шевелился, несмотря на то, что у него по всему телу были гнойные нарывы, которые постоянно лопались. Разумеется, гноем было поражено все его тело. Запах стоял такой, как будто передо мной не живой человек, а гниющий труп. Остальные от него мало чем отличались, но тоже были одной ногой в могиле. «Работа тут намного больше, чем я думал», — сообщил я Эрику. «Мы же договорились», — нахмурился он. «Видно, решил, что я хочу увеличить цену». «Так я не об этом», — усмехнулся я. «Договор есть договор». Этого первого давайте сюда кладите, приказал я своим воинам. Тут лечить буду, иначе весь замок провоняет. Трех раненых я приводил в порядок целый день, и это всего лишь их вылечил, пока даже не стал конечности восстанавливать, просто не хватило сил. Благо, что эти оказались самыми трудными, с остальными должно быть попроще. Видно, они впервые за долгое время ели с таким удовольствием. Все трое постоянно были на зельях, так что даже вкус еды не чувствовали. Все время лечения гости не уходили, так и жили за воротами, даже помогали нам отбиваться от монстров, они нападали все чаще и чаще. Видно, скоро у нас тут будет весело, как и в городе, на который постоянно нападают. Разумеется, мои артефакты в действии увидели все гости. Меня это не особо пугало, и так уже все о них знают, ничего страшного. За все время конфликт с одичалами был всего один раз, да и этот инцидент даже конфликтом трудно назвать. Одному из одичалых не понравилось, что мой воин на него как-то не так посмотрел. Вот и начал за меч хвататься. Хорошо, что его товарищи успокоили. Мои люди уже приготовились к схватке, даже луки натянули, но все обошлось. После того, как поставил на ноги всех раненых, еще и одним комплектом помог. И тем, кто считал себя здоровым. На них времени потратил немного, всего полдня. Все же от этого я становлюсь сильнее. После этого гости не спешили меня покидать. Снова пришел Эрик. Он и до этого ко мне подходил, правда хотел поближе взглянуть на мои артефакты. Сильно они их заинтересовали. Но как иначе, впечатлились доблестные охотники, с какой относительно легкостью мы отбиваемся от чудовищ. Тоже захотели такие. Кстати, после лечения почтение в его голосе добавилось. Теперь он вел себя намного скромнее. Раньше просто слышал о моих возможностях, а сейчас лично в них убедился. Мне тоже довелось посмотреть, как сражаются эти ребята, и я был впечатлен. Мои охотники двигались очень быстро, но эти одичалые, страшно подумать, сколько раз они делали усиление своего тела. Вообще, без последствий для организма можно делать 4-5 усилений, потом это сказывается на здоровье. У меня не было ни одного охотника, который провел бы 5 усилений, только у якобы 4. Он и был среди всех сильнейшим, почти все охотники сделали по одному усилению, еще меньше по 2. А три усиления провели вообще всего 2 человека. Я бы с радостью всех усилил по пять раз, да только нет у меня столько ингредиентов. Как я и думал, Эрик захотел купить у меня мои артефакты. С этим и пришел ко мне. Как обычно, он сразу же перешел к делу. Кстати, перед его приходом в стане гостей поднялся знатный ор. Из-за чего они так друг с другом едва не сцепились, мы так и не поняли. Но говорили что-то насчет моих артефактов. Один из стражников это услышал. Господин целитель, я бы хотел приобрести у вас эти артефакты. «Сколько они стоят?» — спросил у меня Эрик. «Артефакты не продаются», — покачал я головой. «Не надо хмуриться, это не жадность и ни какое-то предвзятое отношение к вам. Дело в том, что скоро население этой крепости начнет увеличиваться, и сидеть в замке все вместе мы не сможем. Получается, придется и внешнюю стену защищать, а у меня на это просто нет нужного количества артефактов. Даже мои воины не все их имеют, а это, как вы понимаете, совсем плохо». «Вы можете просто переставить артефакты с замковой стены». Подбросил мне гениальную идею Эрик. «В этом случае тоже не хватит. Слишком много сил и времени трачу на лечение. Не даю спокойно заниматься их изготовлением». «Понимаю вас», — кивнул охотник. «Но я прошу всего 20 штук. Не думаю, что на такое количество вы потратите много времени». «На самом деле, если бы у них были еще наборы для усиления, то я с радостью бы обменялся». Но если нет, то ничего не получат, деньги у меня пока есть. Да и не хочется, чтобы другие охотники начали ко мне толпами приходить, решив, что если одним продал, то и другим тоже можно приобрести артефакты. Я не считал одичал их своими союзниками, или даже временными боевыми товарищами. Они мне не друзья, и вряд ли когда-нибудь ими станут, так что усиливать их камнями не имеет смысла. Эти ребята сами себе на уме. Нас они тоже наверняка даже как возможных союзников не рассматривают. Живут по своим непонятным законам. Мы для них, если не враги, то просто люди, от которых можно получить пользу. Но которые никогда им ровней не станут. Слышал я истории, когда во время очередного штурма городов чудовищами эти одичалые просто уходили, даже не планировали вступать в бой. Вроде бы в то время их еще запускали в города. Но после такого отношения перестали это делать. Возможно, люди врут, а может и нет. Эти ребята действительно очень вспыльчивы, Никогда не знаешь, чего от них ожидать. И если же их перестали пускать в города раньше, то тогда можно понять, почему они не считают нужным оборонять людей. В общем, отдавать им нужные нам самим артефакты было бы просто глупо. Тем более за деньги. Мы сейчас не в городе, поэтому нужно надеяться только на себя. Артефакты пока не продаются. — повторил я. — Может быть, потом буду их продавать, но точно не сейчас. — Насколько мне известно, князю вы свои изделия продавали, — напомнил охотник. — Продавал, причем довольно дешево. Во многом благодаря этому мне и пришлось уйти сюда, хотя другие причины тоже были. — А как же империя? Как же ее величие? — Боюсь, что империя не дала мне пока ничего. — Да и я не гражданин империи. Поэтому хочется быть со своими друзьями как можно дальше от разных высокородных. Больно убыточно с ними сотрудничать. Ладно. Охотник тяжело вздохнул. Нам есть, что вам предложить, но только за 50 артефактов. Не меньше. Я же сказал, что пока их не продаю. Тем более вы много просите. Сначала взгляните на то, что я хочу предложить. Сказал мне охотник и выложил на стол еще один набор. Только на этот раз было куда как больше ингредиентов. Сначала я даже не понял, что это такое и что из этого делают, но потом разобрался, да так и замер. Ну да, я еще никогда не видел полный набор ингредиентов, некоторые из которых были очень ценные. Такие так запросто не купишь, их скупали имперцы и давали самую высокую цену, чтобы ничего не уходило на сторону. Это был набор мага, если можно так сказать. То есть из этого можно сварить зелье, выпив которое, простой человек станет магом. Какой маг получится, я пока не знал, точнее просто забыл. Из более чем 40 ингредиентов, нужных для создания мага, я встречал только 5. За остальными нужно было отправляться очень далеко в дикий лес, оттуда мало кто возвращается. По-моему, туда только вот эти одичалы и ходят, от них и получают нужные ингредиенты. Сейчас у меня появилась возможность приобрести себе мага. Можно сделать магом какого-нибудь из доверенных людей, который точно не продаст. Даже у князя все три мага были при нем, только двоих ему прислал император. Они просто помогают удержать границу, а тут у меня, безродного человека, будет личный маг. Как мне сказали, у князя имеется только маг-целитель. Правда, он и боевой магией тоже владеет, но не так хорошо, как хотелось бы. Но и это показывало статус князя, далеко не все могли этим похвастаться. Разумеется, отказываться от такого неожиданного подарка я не собирался». «Видно, по моему лицу охотник понял, что продешевил, но требовать больше не посмел. Уговор есть уговор». «Ральф!» – позвал я своего постоянного сопровождающего. «Сходи на стену, пусть снимут 50 артефактов и принесут сюда». При этих словах я тут же сгреб предложенные ингредиенты, как будто боялся, что они пропадут. Ральф, который оказался свидетелем разговора, тоже понимал, как сильно нам повезло так что едва ли не бегом помчался выполнять мой приказ и вскоре явился с артефактами. Разумеется, можно было взять нужное количество из своих запасов, благо они были. Все же я всегда находил время делать такие нужные нам вещи. Просто хотелось показать гостям, что приходится отрывать такое ценное имущество от сердца. Вроде как снижая оборону своего замка. Ничего, как только эти ребята уйдут, тут же восстановим периметр. Эрик, куда вы хотели деть эти ингредиенты? Поинтересовался я, когда обмен был произведен. «Продать им перцем». Пожал плечами воин. «Многим нужны новые доспехи, а простые мы носить не привыкли. Нужны гномьи, самые лучшие». «Если у вас появится еще что-то подобное, я готов на сделку», — сказал я. «Господин целитель, эти ингредиенты мы собирали пять лет. Не думаю, что скоро опять прибудем с подобным набором. Хотя с помощью этих артефактов, возможно, мы теперь гораздо быстрее соберем нужное. Я не могу сам принять решение о продаже, но буду иметь в виду. Уверен, что мы еще не один раз с вами увидимся. Больно у вас, работа тяжелая. Буду с нетерпением ждать следующей встречи. Когда гости уехали, я тут же помчался в комнату, где варил разные зелья. Было тут такое помещение. От предыдущего хозяина осталось. В замке явно раньше травник работал, а теперь вот и я тружусь. Всех своих помощников выставил за дверь, чтобы не мешались. Приказал меня не беспокоить, а сам принялся творить. Пять часов ушло на все действие. И вот, передо мной в горшочке стоит розовая жидкость. И если бы не знал, что это такое, сразу бы человеку не предложил. Вонь от нее была такая, что немного подташнивала. К тому же я знал, что пошло в это зелье. Какие части чудовищ. «Ральф!» Позвал я своего слугу, наверняка он за дверью стоит, всегда рядом со мной крутится. Так и оказалось, после моего крика дверь тут же распахнулась. «Звали господин?» – спросил мужчина. «Звал», – улыбнулся я. «Пора тебе, мой друг, становиться магом. Знаю, что она неприятна на вид, запах и вкус, но нужно потерпеть. И не вздумай все выблевать, делай что хочешь, но чтобы все проглотил. Ты не представляешь, какие деньги в этом горшке». «Я маг?» Мужчина был ошарашен. «Да, ты, ты!» Усмехнулся я. «Пока не маг, но можешь им стать, так что давай пей, пока я не передумал». Больше Ральф спорить не стал, шагнул к столу и уверенно взял посуду в свои руки.